Глава 7. Погребальный костер Призрак исчез, изъяли пустые врата, но Гендальф оставался неподвижен. Апин вскочил на ноги, его словно отпустило. И он стоял, внимая звонкой переклички рогов, и сердце его, казалось, вот-вот разорвется от радости. До конца своей жизни он замирал со слезами на глазах, заслышав издали звук рога. Но вдруг он вспомнил, зачем прибежал, и кинулся вперед. В это время Гендальф шевельнулся, что-то сказал светозару и поехал к вратам. «Гендальф! Гендальф! Закричал Пин, и Светозар встал. «Ты что тут делаешь?» — сказал Гендальф. «Не знаешь разве здешнего закона? Стражам в черно-серебряном запрещено отлучаться из цитадели без позволения града правителя». «А он позволил!» — сказал Пин. «Он меня прогнал!» «Только вот как бы там ни случилось чего-нибудь ужасного, по-моему, правитель не в своем уме. Боюсь, он и себя убьет, и фара мира!» Может, ты его как-нибудь вразумишь?» Гендальф посмотрел в пролом ворот. С поля все громче доносился шум битвы. «Мне надо туда», — сказал он. «Черный всадник того и гляди вернется, и беды не миновать. Нет у меня времени». «Но фаромир-то!» — вскрикнул Пин. «Он же не умер, а его сожгут заживо, если никто не помешает». «Сожгут заживо?» — повторил Гендальф то еще за новости? быстрее выкладывай!» «Динеттер отправился в усыпальню», — заторопился Пин. «И с ним понесли Фаромира. И он сказал, что все мы сгинем в огне, а он дожидаться не будет. Пусть приготовят костер и сожгут его вместе с Фаромиром!» И послал запалениями и маслом. «Я сказал Берегонду, но он вряд ли уйдет с поста, он на часах. Да и куда ему против Динеттера?» Пин выложил все вперемешку и трогал дрожащей рукой Гендальфа за колено. «Ты не можешь спасти фармера!» «Наверно, могу», — сказал Гендальф. «Но пока я буду его спасать, боюсь, погибнут другие. Что ж, пошли. Тут никто больше, пожалуй, не сумеет помочь. Но помощь моя наверняка худо обернется. Да. От лиходейской порчи никакие стены не защитят. Враг проникает изнутри». Приняв решение, он не мешкал. Подхватил пина, посадил его перед собой и переговорил со Святозаром. Они поскакали вверх по улицам Минастирита, а гул за спиной нарастал. Повсюду люди, очнувшись от ужаса и отчаяния, хватали оружие и кричали друг другу «Мустангримцы пришли!» Слышались команды, ратники строились и спешили к разбитым вратам. Им встретился князь Имраиль. Он их окликнул. «Куда же ты, Метрандер? Мустангримцы уже сражаются на Гондорской равнине, нам надо собрать все силы!» «Выводи ратников всех до единого», — сказал Гендальф, «и не теряй ни минуты. Я буду как только смогу, но сейчас у меня неотложное дело к градоправителю. Прими войско под начало». На высоте, близ цитадели, в лицо им подул ветер. Вдали забрежало утро, и озарился южный небосклон. Но им от этого было мало радости. Они предчувствовали недоброе и боялись опоздать. «Темень рассеивается», — сказал Гендальф. «Но город все еще в сумраке». У ворот цитадели стража не оказалось. «Ага, Берегонт пошел туда», — сказал Пин, и у него полегчало на сердце. Они свернули на дорогу к запертой двери. Дверь была распахнута настиж. Привратник лежал убитый. Должно быть, у него отобрали ключи. «Тот-то враг порадуется», — сказал Гэндальф. «Ему как раз такие дела понутру. Свой разит своего, и оба по-своему верны долгу». Он спешился и отослал Светазара в конюшню. «Друг мой», — сказал он, — «нам бы с тобою давно надо скакать в поле, да вот пришлось задержаться. Я скоро позову тебя». Они вошли в дверь и спустились крутой извилистой дорогой. Светало. Высокие колонны и статуи казались шествием привидений. Внезапно тишину нарушили крики и звон мечей. Такого здесь, в священной обители покоя, не бывало никогда со времен построения города. Наконец они вышли на Раддинин и поспешили к усыпальне наместников. Ее высокий купол смутно виднелся в полумраке. «Стойте! Стойте!» — крикнул Гендальф, подбегая к каменному крыльцу. «Остановитесь, безумцы!» На верхней ступени Берегонт в черно-серебряном облачении стража цитадели отражал нападение слуг Динеттера с факелами и мечами в руках. Двоих он уже зарубил, и кровь их обогрила крыльцо усыпальни. Остальные, нападая, выкрикивали проклятие мятежнику и предателю и Гэндальф спином услышали из склепа голос Денеттера. «Скорее! Скорее! В чем там дело? Убейте изменника! Без меня, что ли, не справитесь?» И дверь, которую Берегонт придерживал левой рукой, распахнулась. Появился градоправитель, величественный и грозный с обнаженным мечом. Глаза его сверкали. «Но взбежал по ступеням Гэндальф!» и, казалось, будто вспыхнула ослепительно белая молния. Слуги попятились, заслоняя глаза. Он гневно воздел руку, и занесенный меч Денеттера отлетел и упал позади в могильной тени. А сам Денеттер изумленно отступил на шаг. «Это как же, государь мой?» — вопросил маг. «Живы не место в склепах. И почему здесь блещут мечи, когда все ратники выходят на поле боя?» Или враг уже здесь, пробрался на Раддинен? «С каких это пор повелитель Гондора в ответе перед тобой?» — отозвался Динеттер. «Может, и слуги мои мне не подвластны?» «Подвластны-то они подвластны», — сказал Гендальф. «Но если тобою владеют безумие и злоба, то власть твою можно и оспорить. Где твой сын Фарамир?» «Лежит в усыпальне», — сказал Динеттер. И его сжигает огонь. Огонь палит его изнутри, и все мы скоро сгорим. Запад обречен. Его пожрет великий огонь, и всему конец. Останется лишь пепел. Пепел и дым разнесет ветер. И Гендальф увидел, что наместник Гондора поистине утратил рассудок. Опасаясь за фаромера, он двинулся вперед, и берегон с пином шли следом за ним. Один этер отступал до самого стола. Фаромер по-прежнему лежал в лихорадочном забытии. Под столом и вокруг него громоздились поленья, обильно политые маслом. И маслом были облиты одежды фаромера и покрывало. Тогда Гэндальф явил сокрытую в нем силу. Подобно тому, как являл он свою светоносную власть, откинув серую хламиду. Он вскочил на груду поленьев, легко поднял Фаромира, спрыгнул вниз и понес его к дверям. А Фаромир застонал в бреду, призывая отца. Денетер словно очнулся. Огонь погас в его глазах. Полились слезы, и он промолвил «Не отнимай у меня сына! Он зовет меня!» «Да, он зовет тебя», — сказал Гендальф, — «но подойти к нему тебе нельзя. Он ищет целительной помощи на пороге небытия, не знаю, найдет ли. А тебе надлежит сражаться за свой осажденный город, выйти навстречу смерти, и сам ты всё это знаешь». «Нет, ему уже не помочь», — сказал Денетер, — «и сражаться незачем. Чего ради растягивать ненужную жизнь? Не лучше ли умереть вместе с ним заодно?» «Неволен ты, наместник, предуказывать день и час своей смерти», отвечал ему Гэндальф. «Одни лишь владыки древности, покорствуя темным силам, назначали этот час, и одержимые гордыней и отчаянием убивали себя, а заодно и родню, чтобы легче было умирать». И Гэндальф вынес фармера из склепа и положил его на ложе, на котором его принесли. Оно стояло у сводчатых дверей. Денетер вышел вслед за ним и, содрогаясь, глядел на распростёртого сына, не отрывая глаз от его лица. Все замерли. Все молчали в ожидании слова правителя, а он колебался. «Пойдем же», — сказал Гендальф. «Пойдем. Нас давно ждут. Ты нужен на поле брани». И вдруг Денетер расхохотался. Он выпрямился, высокий и горделивый. Быстрыми шагами отошел к мраморному столу, взял свое подголовье, вынес его к дверям, раскутал, и все увидели, что в руках у него палантир. Он поднял его, и камень озарил огненным светом впалое лицо правителя. Казалось, оно высечено из гранита, жесткое, надменное и устрашающее. И снова зажглись его глаза. гордыни говоришь, и отчаянием?» — воскликнул он. «Ты верно думаешь, что окна Белой башни — незрячие бельма? Откуда знать тебе, серый глупец, сколь много я отсюда вижу? Надежды твои от неведения. Иди, исцеляй полумертвых. Иди, и сражайся с победителями, всё понапрасну». Ну, может, и одержите вы победу в сражении на день-другой, но удар, занесенный над вами, не отразить. Лишь один малый коготок протянулся к Минастириту, несчетный воинство Востока. И даже сейчас ты с дуру радуешься ветру, который влечет вверх пандуину армаду под черными парусами. Запад обречен, и тем, кто не хочет умереть в рабстве, надо скорее расставаться с жизнью. «Такие речи на руку врагу, и взаправду сулят ему победу», — сказал Гэндальф. «Что ж, тешься надеждой», — захохотал Динеттер. «Я вижу тебя насквозь, Метрандер. Ты надеешься править вместо меня, хочешь из-под тишка подчинить себе престолы севера, юга и запада? Но все твои замыслы я разгадал. Думаешь, я не знаю, что ты строго-настрого велел этому вот невысок лику держать язык за зубами?» что ты приставил его шпионить за мной у меня во дворце. Однако же я выведу и у него всю подноготную про всех твоих спутников. Так-то. Ты, значит, левой рукой подставлял меня точно щит, заслоняясь от Мордора, а правой манил сюда северного следопыта, чтобы посадить его на великокняжеский престол? Нет, Митрандер! Или Гэндальф, или как тебя там?» Я — наместник, поставленный потомком Анариона, и не мне становиться слабоумным прислужником какого-то выскочки. Если даже он и впрямь наследник, то всего лишь дальний наследник Исилдура. Что мне до этого последыша захудала в рода давным-давно лишенного власти и достоинства? А «Обудь твоя воля». «Чего бы ты хотел?» — спросил Гэндальф. «Я хочу, чтобы все и дальше оставалось так, как было при мне», — отвечал Динеттер. «Как было истори. Со времен моих далеких предков хочу править Гондором в мире и покое, и чтобы мне наследовал сын, который будет сам себе хозяином, а не подголоском чародея. Если же мне в этом отказано судьбою, то я не хочу ничего не униженной жизни» ни умоленной любви, не попранной чести. «Не пойму я, как это возвращение законного государя унижает, умоляет и бесчестит верного наместника», — сказал Гендальф. «Да и сын твой пока что жив. Ты не вправе решать за него». При этих словах глаза Денетера запылали пуще прежнего. Он взял камень под мышку, выхватил кинжал и шагнул к ложу но Берегонт бросился вперед и заслонил фармера. «Ах, вот как!» — воскликнул Денетер. «Мало тебе украсть у меня половину сыновней любви. Ты еще и слуг моих соблазнил, и теперь у меня нет сына. Но в одном ты не властен мне помешать. Я умру, как должно». «Ко мне!» — приказал он слугам. «Ко мне кто из вас не предатели?» И двое из них взбежали к нему по ступеням. Он выхватил факел у первого и ринулся назад в склеп. Гендальф не успел остановить его. Поленья с треском вспыхнули. Взвилось и загудело пламя. Один Этар одним прыжком вскочил на стол, поднял свой жезл, лежавший в изножье, и преломил его об колено. Потом он швырнул обломки в костер, поклонился и лег навзничь обеими руками, прижимая к груди палантир. Говорят, если кому случалось потом заглянуть в этот зрячий камень, и если не был он наделен особой властью подчинять себе палантиры, то видел в нем лишь скрюченные старческие руки, обугливающиеся в огне. Гэндальф отступил и затворил двери. Он молча стоял в раздумье у порога. Все слушали завывание пламени, доносившееся из склепа. Потом раздался страшный выкрик. И больше на земле Денеттера не видели и не слышали. «Таков был конец Денеттера, сына Эктелиона», — промолвил Гэндальф и обернулся к берегонду и к застывшим в ужасе слугам. «И вместе с ним навеки уходит в прошлое тот Гондор, в котором вы жили. К добру ли, к худу ли это? Но дни его сочтены. Здесь пролилась кровь, но вы отриньте всякую злобу и не помышляйте о мести. Вашей вины в том нет, это лихадейские козни. Даже верность присяге может оказаться пагубной, запутать» в хитрых сетях врага. Подумайте, вы, верные слуги своего господина, слепо ему повиновавшиеся, ведь если бы не предательство Берегонда, то Фарамир, верховный начальник стражи Белой Башни, сгорел бы вместе с отцом. Унесите погибших товарищей с этой злосчастной улицы безмолвия, а мы отнесем фармера ныне наместника Гондора, Туда, где он, быть может, очнется или уснет навеки. И Гендальф с Берегондом подняли ложе и понесли его прочь от склепов к палатам врачевания. Апин понурившись, брел следом. Но слуги правителя стояли, как вкопанные, не в силах оторвать глаз от усыпальни. Когда Гендальф и спутники его миновали Раддинан, Послышался гулкий треск. Обернувшись, они увидели, что купол склепа расселся, извергая клубы дыма. С грохотом обрушилась каменная груда, бушующая огонь, но пламя не угасло, и языки его плясали и взвивались посреди развалин. Лишь тогда слуги стрепянулись и, подняв трупы, поспешили вслед за кендальком. У Фенхоллина Берегон скорбно поглядел на убитого привратника. «Никогда себе этого не прощу», — сказал он. «Но я себя не помнил от спешки, а он даже слушать не стал и обнажил меч». И вынув ключ, отобранный у мертвеца, он затворил и запер дверь. «Ключ теперь надо отдать государю нашему, Фаромиру», — сказал он. «Пока что его заменяет правитель Доломрота», — сказал Гэндаль. «Но он при войске, и здесь распоряжаться буду я. Оставь ключ у себя и храни его, пока в городе не наладят порядок». Наконец они вышли на верхние ярусы и в еще неверном утреннем свете направились к палатам врачевания, к красивым особнякам, где прежде лечили тяжело больных, а теперь опасно и смертельно раненых. Они находились недалеко от ворот цитадели в шестом ярусе у южной стены, и возле них были сад и роща. Для Минастири это диво дивное. Хозяйничали там женщины, которым позволили остаться в городе, ибо они помогали врачевать и были хорошими сиделками. Когда Гендальф с Берегондом поставили ложе у главного входа в палаты, в поле битвы, Из-за нижних врат вдруг послышался, раздирая уши, иступленный, пронзительный вопль. Ветер унес его, и он стих где-то в поднебесье Вопль был ужасен, и все трое на миг замерли, но когда он отзвучал, они вздохнули полной грудью, как не дышалось ни разу после нашествия тьмы с востока. И засияло утро, и солнце пробилось сквозь тучи. Но лицо Гэндальфа было сурово и печально. Он велел Берегонду спином отнести фармера в палаты, а сам взошел на ближнюю стену. Словно белое изваяние стояло назаренный солнцем и всматривался вдаль. Его взгляду, не по земному зоркому, Открылось все, что произошло, и когда Эомер, оставив войско, подъехал и спешился возле простертых тел, Гендальф тяжко вздохнул, завернулся в плащ и спустился со стены. Берегонт и Пин вскоре вышли. Он задумчиво дожидался их у дверей. Они поглядели на него, и, наконец, он прервал молчание. «Друзья мои», — сказал он, — «ты...» защитник столицы Гондора, и ты, маленький житель западного края. Великий подвиг свершился ценою великого горя. Плакать нам или радоваться? Мы, надеяться, не смели, что лютый наш недруг сгинет, но этот неистовый вопль возвестил о его погибели. Однако же и нас постигла тяжкая утрата. Я мог отвратить ее когда б не безумье Денетера. Нет, от врага в крепостях не укроешься. Но теперь-то я знаю, как ему удалось проникнуть вглубь самой мощной крепости. Я давно догадался, что здесь, в Белой башне, сокрыт хотя бы один из семи зрячих камней, и напрасно наместники мнили, будто это великая тайна. До поры до времени у Денетера хватало мудрости не трогать палантир, Не соперничать с Сауроном, он трезво оценил свои силы. Но с годами мудрости у него поубавилось, и когда над Гондором нависла угроза, он, должно быть, в камень заглянул. И заглядывал, и обманывался, и, боюсь, после ухода Боромира заглядывал слишком часто. Бородур не мог подчинить его своей злой воле, но видел он только то, что ему позволялось видеть. Узнавал он немало, и многое очень кстати, однако зрелище великой мощи Мордора довело его до отчаяния и подточило рассудок. «Теперь-то я понимаю, а тогда как испугался!» — воскликнул Пин, содрогнувшись при этом воспоминании. «Он тогда вышел из чертога, где лежал Фарамир, и вернулся нескоро, и я подумал, какой он совсем другой!» «Дряхлый, надломленный!» «Когда фармера внесли в башню, многие из нас часом позже видели, как вдруг засветилось верхнее окно башни», сказал Берегонт. Но такое и раньше бывало, и слух шел давно, что правитель порой единоборствует с врагом. «Верны стало быть мои догадки», сказал Гендальф. «Вот так и проник Саурон в Миностирит» и сумел меня задержать. Придётся мне здесь пока и остаться. Вслед за фармером принесут других раненых. Надо спуститься к воротам и встретить их. Горестно мне то, что увидел я на равнине, и как бы ни стало еще горесней. Пойдем со мной, Пин. А ты, Берегонт, иди в цитадель и доложи своему начальнику обо всем, что случилось». Стражем Белой Башни боюсь тебе уж не быть. Скажи ему однако ж, что если он не против, я ему советую послать тебя в палаты врачевания. Здесь тоже нужна охрана, и нужно будет выхаживать правителя Гондора. Если он очнется, хорошо бы ты был рядом. Ибо ты и никто другой спас его от огненной смерти. Ступай, я скоро вернусь. И он пошел спином вниз по улице. В это время брызнули серые дождевые струи, смиряя пожары. Дымное облако заслало город.